Глава 37. Варвара только заглянула в учебную часть, как Инка замахала, встречая ее, будто фанатка рок-звезду. «Где тебя носит? Телефон выключила, найти не могу. Нельзя же так наглеть!» Смартфон прятался от мира и сети в особом ящичке Теда. Включить его Варвара не успела. В конце концов, она не обязана. Это ее личный номер. Институт связь не оплачивает, как в приличных компаниях. Что касается наглости, то делать ей сегодня в институте нечего. Ни одного курса на растерзание в расписании зачетов не значилось. Выступить с адвокатской речью в защиту себя Варвара не смогла. Инка налетела и, чуть не выталкивая, потребовала бежать к проректору по учебной работе. Аспирантку Ванзарову ждут. Что ее ждет в кабинете проректора, Варвара примерно представляла. Будут мучить и терзать, чтобы она не проделывала со студентами то же самое. Дело пустяковое. Проректора Варвара не боялась. Его никто не боялся. Наоборот, рассказывали про него забавные истории, чаще всего выдуманные. За последние сто лет в институте несколько раз менялись названия, профессора, факультеты и кафедры, приходили и уходили студенты. Только проректор по учебной работе оставался все тот же. Людвиг Карлович шершелёв Он был при коммунистах, был при Горбачёве, был при Ельцине и был с начала XXI века. Может, он был и при государе-самодержце. Кто-то уверял, что видел старую фотографию тех времен, когда институт был драматическим училищем при императорских театрах. На ней Людвиг Карлович в пенсне одет по моде ушедших времен. Варвара это фото не видела, но готова была поверить. Шершелёв умел сглаживать углы, склеивать трещины, примерять врагов и устанавливать мир там, где ломались копья. Он был ласков и миролюбив, что не мешало ему наводить порядок в учебном процессе железной рукой. Никто не видел его рассерженным или взволнованным. К студентам он обращался «Дуся моя», без различия факультета и пола, а к преподавателям исключительно «Душа моя». Однако при всей своей мягкости и чудачестве Шершелёв не заработал кличку. Прозвище почему-то к нему не липли. Все от уборщицы до ректора за глаза называли его Людвиг Карлович. Никак иначе. К Варваре Шершелёв относился ровно так, как и к прочим ретивым аспирантам, которые прошли перед его глазами. То есть мягко журил, уговаривая быть не строгой, а мудрой. Варвара постучала в кабинет и открыла дверь, не дожидаясь разрешения. Шершелёва не узнала. Проректор был суров, если не сказать сердит. Густые седые брови сдвинуты. Из-под них на Варвару недобро сверкнули черные глаза. «Зайдите, Панзарова!» Сухое обращение было подчеркнуто жестом. Ей указывали на место. Не сесть, а встать у дальнего края Т-образного стола. Обычно по его сторонам усаживались враги, которые выходили из кабинета с миром. Сейчас на стол опирался локтем мужчина в куртке дорогого бренда. Он сидел спиной к дверям и не повернул головы. Это было не нужно. Варвара узнала затылок, из которого волосы торчали в модном беспорядке. Она встала там, где указали, как послушная девочка. Что вы себе позволяете? Такого тона и обращения Варвара не ожидала. Никто в институте не слышал, чтобы шершелев повышал голос. «Почему считаете возможным ставить свои прихоти выше интересов учебного процесса и того, ради чего мы все трудимся, воспитать новое поколение талантливых актеров? Варвара поняла, что должна помалкивать. Главры человека, который довел до бешенства Людвига Карловича, совсем не та слава, которую нужно искать. Она опустила голову, будто ей стыдно, чтобы старательно принюхаться к Куртки. Нет, запах другой. Не такой, как на кухне торчик. От куртки пахло деньгами. В мужском парфюме Варвара не разбиралась. Отношения с Митей не успели дойти до подарка с запахом на 23 февраля. Шершелёв оценил покорность, проявленную драконом-аспиранткой. Его брови немного разошлись. «Как вы могли!» свою личную неприязнь к одному из лучших режиссеров современности и точно лучшему режиссеру нашего города перенести на его студентов, продолжил он строго, однако не так, чтобы дрожать мелкой дрожью. В своих так называемых лживых рецензиях можете сколько угодно порочить творческие поиски нашего дорогого Кирилла Дмитриевича, но у педагога нет права переносить свое отношение к режиссеру. На его студентов. Лишать их стипендии и без того крошечной. Отнимать время на подготовку творческих заданий мастера и вообще требовать невозможного. Это мелко и недостойно звания аспиранта нашего института, будущего ученого и преподавателя. Вот именно, мелко и недостойно. Рука сидевшего поднялась, чтобы вознести указательный палец. Модный рукав чуть съехал, обнажая запястье, схваченное браслетом, из красного пластика. «Совершенно верно замечено. Мелко и недостойно», — подхватил Шершелёв, будто не он это только что сказал. «Потрудитесь, аспирант Ванзарова, сделать правильные выводы из ошибки, которую допустили. Будем считать, что ее можно простить по причине вашей молодости и неопытности». «Но пусть это послужит вам хорошим уроком!» Людвиг Карлович кивнул гостю, будто спрашивал «Ну как я вам?» Голос его обрел всегдашнюю мягкость и доброжелательность. Варваре оставался пустяк. Всего лишь согласиться. Больше от нее ничего не требовалось. В качестве покаяния сказать "Все поняла Людвиг Карлович» или что-то вроде. «Что я должна сделать?» Тихо спросила Варвара. Ее упрямство Людвигу Карловичу не понравилось. Брови поползли к переносице. «Вы должны быть чутким педагогом, Ванзарова», сказал он больше, чем мог. «Завтра курс провожает в последний путь своего второго педагога, нашу дорогую Карину Антоновну Торчик. Ребята будут в тяжелом моральном состоянии. Послезавтра...» Вы назначили перезачет курсу. Проявите добросердечие Ванзарова. Это всего лишь зачет. Они будущие актеры, у них тонкая душевная организация. Одного завтрашнего испытания для них достаточно. Вы меня поняли, Ванзарова? Трудно не понять, когда проректор требует поставить всему курсу зачет-автоматом. Трудно не согласиться на такую пустяковую просьбу. «Но в самом деле, о чем тут говорить? Всего лишь розчерк, ведомости и зачетки. «Я вас поняла, Людвиг Карлович», — ответила Варвара. «Каждый студент получит то, что заслужит. У них было три дня на подготовку, включая сегодняшний. Завтра ничто не мешает пропустить поминки и сесть за пьесы». Она видела, как лицо Шершелёва розовеет, словно отблески разгорающегося пожара, но остановиться уже не могла. Что же касается уважаемого вами режиссера Мукомолова, то ему надо знать, за ложь придется отвечать за всю ложь, за мелкую, за крупную и за самую большую, потому что режиссер Мукомолов слишком много врет, он сильно ошибается. Если увидите его, Людвиг Карлович, передайте, пожалуйста, мои слова: ложь наказуема, очень скоро, раньше, чем он думает. А рецензии мои не лживые. Я пишу только то, что считаю нужным. Честно, даже про великих режиссеров, Тем более про посредственных. Пока в кабинете звенела тишина, а лицо Людвига Карловича багровела, Варвара развернулась и вышла, сумев не хлопнуть дверью. Сквозь нее долетел отчаянный крик. «Ванзарова, вернитесь!» Но ей было все равно. Она сказала все, что могла. Трудно ожидать от мужчины мелкую подлость. Воспользоваться смертью торчек и прийти жаловаться к проректору. Просить за курс, который видит раз в полгода. И как жаловаться? Нагло и мелочно обманывать. Еще хуже врать, чем капитану Половцу. Подлая душонка. Такая гадость несовместима с настоящим талантом. Даже головы не повернул, демонстрирует презрение. и откуда у него пластиковая стяжка на руке. В буре мыслей Варвара пошла в учебную часть. Инка, как всегда, была занята. Читала в интернете сплетни о звездах кино. «Ну как?» — спросила она, ожидая чего-то более интересного. «У вас тут что-то случилось?» — ответила Варвара вопросом на вопрос. «Людвиг Карлович сам не свой». Инка всем лицом выразила удивление. «А ты не знаешь Еще «Ещё кого-то убили?» «Упаси бог!» Инка стала усердно плевать через левое плечо. С утра был следователь, который ведет дело о смерти Торчик. Симпатичный мужчина. Закрылся с Людвигом Карловичем. Потом пришел к нам, изъял твои ведомости. «Ты что натворила?» «Чего-то подобного следовало ожидать. Капитан Половец пытается найти доказательства». Подписки о невыезде ему недостаточно. «Утром неудачно сходила в гости», — ответила Варвара. Ин, могу тебя попросить об одолжении?» Делать одолжение однокурсница всегда была готова. Это было ее любимым развлечением. Увеличивала добро в мире и разгоняла скуку канцелярских бумаг. «Проси, не стесняйся», — широким жестом разрешила она. Знакомые киношники хотят предложить Трофимовой главную роль в очень большом проекте — патриотическом. Просят выяснить все подробности, которые не указаны в актерской карточке. Понимаешь? Инка отлично поняла. Если фильм патриотический, актриса главной роли не может иметь скелеты в шкафу. А то ведь раскопают враги, разнесут на весь интернет. Людям, которые дают деньги на патриотизм, будет неловко. В другой раз не дадут. Лучше заранее проверить. Инка стала рассказывать. Знала она много, но ничего такого, что могло удивить родителей богатой наследницы. Теду рассказывать нечего, это он и так знает. Инка рассказывала много, но что-то не договаривала, будто оставляя для себя ценный секрет. Варвара поняла, что добровольно она с ним не расстанется. Надо проверить силу логики. Трофимова любовница кого-то из педагогов? Выстрел попал в цель. Инка оглянулась, будто ее могли подслушать, и приложила палец к губам. «Понимаешь, что говоришь?» Варвара понимала. Оставалось проверить мелочь. Она любовница Мукомолова? Инка побежала к двери, выглянула, закрыла плотно и вернулась. «Откуда узнала?» спросила она шепотом. «Логика. Спортивная машина красного цвета стоит у театра Мукомолова, когда ей там нечего делать». «Был слух», ответила Варвара. «А ты откуда?» «Неважно. Это страшная тайна». Мукомолов влюбился в нее как мальчишка, дал роль в спектакле. Торчик не знала точно, но догадывалась об их отношениях. А тут еще роман педагога со студенткой... «У нас институт широких взглядов, она совершенно летняя, но ты же понимаешь, что из этого могут раздуть». Варвара понимала. Желтая пресса с удовольствием раскричится, как модный режиссер соблазняет студенток. Ему хайп и толпа зрителей, а институту оправдываться перед министерством. Действительно секрет. Слышала, что Трофимова соблазнила его какими-то особыми духами. Инка согласно кивнула. Значит, соблазнила, не знаю. Но духи у нее, правда, уникальные. Ей привозят из Эмиратов. В городе таких точно ни у кого нет. Какой-то особый состав, чуть ли не жидкое золото. И еще туда входит. Дальше пошли предположения Инки. Она фантазировала, как девушка, которая не может получить нечто фантастически прекрасное, что есть у другой. Варвара терпеливо выслушала. Не слишком помню химию, Она была уверена, что Инка выдумывает рецепт. «Почему делают секреты из романа Мукомоловой и Трофимовой? Торчик же не стеснялась приглашать мальчика в курсы к себе», — спросила Варвара. Инка сделала большие глаза. «Разве можно сравнивать? Ну, приглашала Карина на частные занятия двух самых талантливых мальчиков. И что такого?» Инка была искренна. Она действительно думала, что в этом ничего особенного. Личное дело Торчек. И что-то привязалось к ним. Это вообще несчастный курс. То таджик у них пропал. «Узбек», — поправила Варвара. «Ну какая разница? То зачеты по актерскому мастерству не принимали, то ты влепила не зачет всему курсу, то вот Карина Антоновна погибла. Ужасно. Не зря говорят, что Мукамолов приносит неприятности. Ему как с гуся вода, а все, кто с ним связывается, страдают. Может, на нем проклятие?» Варвара спорить не стала. Переубедить Инку невозможно. Это все неприятности. Вот еще. студент их курса вчера подал заявление на отчисление. Инка потрясла бумажкой. Мальчик симпатичный. Не слишком талантливый, но все равно жалко. Потерял два года. Зато вовремя понял, что не будет актером. Станет менеджером по продажам. В голосе Инки звучало уважение. Менеджер по продажам. «Настоящее дело для мужчины. Не то, что кривляться на сцене». «Ин, если узнаешь еще что-то про Трофимову, сообщи мне. Ты просто бесценный источник знаний. С меня причитается». «Ой, да ладно», — ответила сокурсница. Но ей было приятно. Инка хлопнула по красивому лбу, который берегла от лишних знаний. «Совсем забыла. Тебе приглашение передали». Она взяла со стола прямоугольный конверт. «Не запечатано?» Я случайно заглянула. На конверте была надпись «Ванзаровой В.Г». Внутри лежала открытка плотной и дорогой бумаги. Текст с старинным шрифтом. «Театр «Червонный валет» имеет честь пригласить вас сегодня на премьеру и открытие в 19.00. Место будет сообщено дополнительно». «Отказы не принимаются. Приглашение на одно лицо. Имеем честь оставаться вашими покорными слугами. Труппа театра». От приглашения пахло свежей краской к эпицентра. «Кто передал?» Инка пожала плечами. «Выходила ненадолго. Вернулась. Конверт лежал на столе». «Это новый театр? Кто в труппе? Ты пойдешь? А можно с тобой?» Вопросы сыпались изынки, как пчелы из улья. Спасения от них не было. Варвара обещала достать приглашение на второй спектакль и вышла из учебной части в коридор. Он был таким узким, что не разминуться. Особенно если человек оказался там случайно, но так удачно, будто ждал.